и сами наняли себе дом недалеко от кладбища. Это всегда было и вашим желанием, чтобы чаще быть с нею. Эта сумма обеспечит вас до конца жизни. Не покидайте могилы вашей дочери, навещайте ее чаще и чаще и молитесь как за нее, так и за вашего покойного друга Ивана Вересова». А через сутки полицейская газета в дневнике приключений заявила,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 потому что никому не было дела ни до его жизни, ни до его смерти. Одна только безобразная чуха с благодарностью вспоминала имя раба Божия Иоанна и в теплой молитве просила Господа о безмятежном упокоении, души его там, иди же несть болезнь, не печаль, не воздыхание, но жизнь бесконечная».